«Хороша наша деревня только славушка худа», — сказал Никифоров словами известной песни. «В прусском гмине начальника майор Лунц. Я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил железный крест от кайзера. Наверняка в чём-то обдурил и меня, и нашу заставу». Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать её сложности. Хотя в правоведении я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике же многое оказалось иначе. По постоянных нарушителей границы, которые приступили закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники, но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращен нам трезвым. При аресте контрабандиста или вора... Немцы почему-то считали необходимым напоить его до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом в России ссылали на 21-ю версту от рубежей, при второй поимке на 51-ю и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на 101-ю версту. Если жулик даже там не мог успокоиться, его брали на Цугундер и сдавали в арестантские роты. Но были такие мастера незаконной наживы, разоблачить которых почти невозможно. Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкой поездов, идущих через Граева на Кёнигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с пантофельной почтой. «Чуть отвернешься». и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту каббалистику было невозможно. А местные жители при аресте нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть и так, что в понтофелях скрывался не только коммерческий интерес — а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю Ивановскую, стирали все надписи. Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать осечки В глуши Мазурских лесов Россия отстроила первоклассную крепость Осовец, которая, в случае войны с Германией, надежно прикрывала бы Брест-Литовское направление.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 берцо наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой музовшанок и приехал выбрать себе жену. берцо было лет за сорок. Я, составляя протокол, нарочно спросил, значит, вы холостяк? Он охотно подтвердил эту версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой. Это для чего? Разглядывать красоту музовшанок на предельной дистанции... извините берцо вы арестованы я уже обратил внимание что при общей потрёпанности костюма берцо воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упругган накрахмаленным как и следовало ожидать под изгибом воротничка раствором пирамидона